Глава 30. Вернувшись в форт и рассказав об увиденном, мы устроили большой переполох. Моим ближникам не терпелось узнать, что же там в самом начале подземелья, а Крив так вообще порывался идти прямо сейчас, но его уговорили подождать до завтра. На следующий же день паладины во главе с Кривом отправились на разведку, а я с ближниками остался дожидаться их в форте». Вернулся Крив через несколько часов, какой-то задумчивый, и сообщил нам о результатах их вылазки. Первым делом они решили проверить, насколько безопасен тот участок пещеры, и прошлись в нашу сторону, через метров 300 обнаружили немного светящегося мха и повернули обратно. Это означало, что мы могли намного раньше закончить туннель, на что я только пожал плечами со словами «Лучше перебздеть». Дальше они пошли вверх по течению подземной реки и примерно через километр вышли к водопаду, который освещался дневным светом. Услышав про дневной свет, мы поспешили в тоннель, чтобы своими глазами увидеть это чудо. Когда мы подошли к водопаду, то пооткрывали рты от восхищения. Зрелище было действительно завораживающим. В этом месте пещера была практически вертикальной и напоминала глубокий каменный колодец, в который с огромной высоты падает вода, подсвеченная лучами местной звезды. Для нас снизу это выглядело очень символично, как свет в конце тоннеля, к которому мы так долго шли. Еще немного понаблюдав за сверкающей водой, я обратился к Кени, стараясь перекричать шум водопада. «Ну что, дружище, как взбираться будем?» «Давай построим спиральную лестницу прямо по стене пещеры вокруг водопада. Долго, зато надежно!» – прокричал в ответ Кенни. Я согласно ему кивнул. «Кенни прав. Нам в любом случае еще не раз придется подниматься наверх, и лучше это делать по надежным каменным ступеням, чем по приставной деревянной или веревочной лестнице». Полюбовавшись еще немного водопадом, я отправил посыльного Гиру, чтобы он прислал рабочих, и мы с Кенни принялись за работу. Врубившись в скалу, начали в ней прокладывать тоннель по спирали, в каждом витке проделывая окошко напротив водопада, чтобы через него выкидывать дробленый камень. Не торопясь, делая широкую лестницу, мы поднимались все выше и выше, и уже через неделю пробились наружу. Я еще доделывал ступени, когда мне по глазам ударил дневной свет и радостный Кенни завопил. «Мы сделали это! Мы выбрались из подземелья!» «Да не вопи ты, оглашенный, как будто тебя в подземелье и силой держали! Давай, расширь проход и отходи, кто его знает, что нас ждет снаружи!» Забеспокоился я. Кенни все сделал, как я сказал, и первыми наверх поднялись паладины – Когда они осмотрелись и сообщили, что все чисто, вышли и мы. Оглядевшись, я присвистнул от удивления. У меня было такое ощущение, что мы из ада наконец-то выбрались в рай. Наша компания стояла на дне огромного ущелья в форме подковы. Посередине ущелья текла речушка, которая уходила в дыру подземелья. Вдоль реки тянулись луга, на которых среди зеленой сочной травы проглядывало множество пестрых цветов. От луга через тонкую полоску кустарников отходил лес, который стоял практически вплотную к крутым скалам. Журчала вода, пели птицы, стрекотали насекомые. По голубому небу медленно ползли белые облака. «Красота!» – с восхищением произнес я. «Господин!» – окликнул меня Рик. «Там бойцы заметили какое-то маленькое мохнатое животное». «И что?» – не понял я. «Похоже, оно обычное!» В смысле, не магическое. И тут я уже внимательнее осмотрел местные красоты. И действительно, не знаю, как фауна, а вот флора точно отличалась от той, которая была в лесу. Здесь она обычная, когда в лесу как будто бы все растения накачаны стероидами. «Кенни», — позвал я своего вассала, «а тебе не кажется, что здесь магический фон гораздо ниже, чем в лесу или в подземелье?» Кенни ненадолго задумался, а потом кивнул. «Да, точно. А я все думал, почему я так быстро стал выдыхаться, пока прокладывал сюда лестницу?» «Я задумался. Мы нашли в этом мире уголок, где очень низкая концентрация росы и, скорее всего, нет магических растений и животных. А это значит, что здесь нет и тварей. Я вгляделся вдаль. Интересно, насколько далеко тянется это ущелье?»